Глава 42. 5 часов вечера. Посетитель повторил про себя слова консьержки. Под воротами налево застекленная дверь. Первый этаж рядом с лифтом. Это был очень высокий и широкоплечий блондин в дорожном костюме, похожий на офицера в штатском, с длинным, гладко выбритым лицом, и слишком круглыми глазами, что придавало им неизменно удивленное выражение. «Красивый парень», — подумала консьержка, — «наверное, иностранец». Посетитель нашел дверь и позвонил. Отперли не сразу. В приотворившуюся дверь выглянул, наконец, господин Вернер. Явно недовольны, что его побеспокоили. Незнакомец представился, заговорив по-немецки. «Ага, это дело другое». Не угодно ли капитану фон Гетцу войти? Белокурому атлету Карлу фон Гетцу, 34 года, у него обаятельная улыбка, мелькающая иногда на губах, и надменный облик породистого животного, неприятно действующего на мужчин. Он окидывает комнату, в которую его ввел хозяин, наметанным взглядом профессионалы. Ему хорошо известны холостяцкие квартиры такого рода, рокой-оттаманкой и, и перстыми драпировками, старящим в комнате полумраком, с книжным шкафом, где стоят в немецкие и французские, обычно неразрезанные книжки, которые подбираются с сомнительными целями. От опасных связей до Шницлера. Тут же маленький буфет, который имеет и другое назначение. Капитан фон Гетц смотрит на Вернера. Плотный мужчина зрелых лет, на затылке складка, набегающая на на крахмаленный воротничок, уши следовало бы нафабрить. Закончив обзор, Карл фон Гетц улыбается своей неотразимой улыбкой. «Я полагал, что вы в Константинополе, господин капитан. Только что прибыл оттуда. Буду замещать майора Винтерфельде». Знаете, нашего Аташе, пострадавшего при автомобильной катастрофе под Монтобаном, ездил выразить ему сочувствие от лица нашего посла. Переломил позвоночник. Винтерфельд выкрутится, но пролежит по меньшей мере полгода. И перевести его оттуда нельзя. Господин Вернер пробормотал что-то глубоко сочувственное. Посетитель прервал его. Прошу извинить. У меня очень мало времени, а я должен сделать вам одно сообщение. Вот в чем дело. Для нас чрезвычайно важно знать, чего ищет в Париже турецкий дипломат, весьма тонкий человек, которого я знал в Константинополе, Джевид Бэй. Он уже побывал на Кедорсей, у Пишона, вероятно, по поводу займа, который желает получить высокое порте. Нам это не нравится, вы поняли? Да, но чем я могу? Вы, говорят, знаете автомобильного магната Виснера. Так вот, Джевид Бэй в ближайшее время посетит заводы Виснера. Насчет заказов или из любознательности. В Германии делают прекрасные автомобили, но если Франция даст кредит, словом, нам нужно получить сведения. Если заключат сделку, каковы ее масштабы, сроки поставок, способ уплаты. Вы запомнили? Ах да, вам следует знать, что во Франции нынешний кабинет министров категорически против предоставления займов за границу. Он не хочет увеличивать государственный долг Франции, и он прав. Но, может быть, вашему другу Веснеру это неизвестно. Заводы Веснера выполняют заказы военного министерства. Это еще не причина, чтобы мы.. В некоторых случаях не вели с Веснером дела. Но мы считаем, что лучше Веснеру не заключает договоров с Джавид Деем. С Германией ему будет выгоднее работать, чем с Турцией. Капитан фон Гетц играл своими кожаными рыжими перчатками, совсем еще новыми и такими плоскими, как будто он ни разу не надевал их. Вдруг взгляд его, насмешливо озиравший в полумраке приют галантных похождений Вернера, Заметил стул, который стоял в углу. На стуле лежала женская шляпа. Широкополая соломенная шляпа с пышной из тюля золотистого цвета. Лицо капитана сразу вытянулось. «Простите», — сказал он, — «вы, оказывается, не один?» «Вы меня об этом не спросили». «Да, но нас могли слышать». И он недовольно поглядел на две двери, имевшиеся в комнате. «Не думаю. Дело серьезное, Вернос. «Мало что вы не думаете, кто у вас там?» Он понизил голос и явно был весьма раздосадован. «Вот право болван этот Вернер!» Вернер почувствовал, что капитан недоволен и, замявшись, сказал с улыбкой, «Там особа, на которую вы можете положиться». «Но это ваше личное мнение, почему я должен вам верить?» Вернер похохатывал, упивая своей тайной. «Преисполненно тщеславие и горячего желания выслужиться». Он направился к той двери, которая была в глубине комнаты, и отворил ее. «Пожалуйста, сюда, дорогая, выходите!» Дама, очевидно, совсем не горела желанием «показаться». Настойчиво повторяя приглашение, Вернер прошел в соседнюю комнату, там послышалось сердитое перешептывание, и, наконец, в дверях показалась женщина. На ней была блузка из белого пике и светло-коричневая юбка. Капитан фон Гетса кинул ее взглядом. «Эльвира!» Он стихнул зубы. Эльвира в ужасе смотрела на Карла. «Боже мой! Лучше бы умереть! Она сделала бы все на свете, только бы избегнуть этого позора!» С мучительной тоской смотрела она на рослую, мощную фигуру капитана. Это он, человек, которого отняли у нее, как будто сердце вырвали, сердце вырвали. Третья была таким нежданным, ошеломляющим ударом, что еще не вызвала в ней ненависти к Вернеру, но Эльвира знала, что возненавидит его. Кару простонала она. Он выпрямился, щелкнул по военному каблукам и поклонился. «Очень рад, мадам, очень рад вас видеть. Как поживает ваша матушка? Надеюсь, она в добром здоровье. Адратея, Адетси?» Что ж, тем лучше. Прошу извинить, что потревожил вас. Надеюсь, вы не слышали нашего разговора? Я слышала только твой голос, Карл. Отлично. Во всяком случае, забудьте, что вы встретили меня здесь. Встреча неприятная для вас и для меня, и совершенно бесполезная. Мадам, честь имею. Дорогой Вернер... Он снова щелкнул каблуками, поклонился, пожал Вернеру руку и направился к двери. Он уходил. Карл... Дверь затворилась. Тогда Эльвира и Манеско овладела отчаянием, губительное, как град виноградники, бедствия, катастрофа, полный разгром. И надо же было, чтобы Карл встретил ее тут. Сколько ни говори себе, ну и что же, а почему бы и нет, ничего не поможет. Она знала, что за два-три года Карл ни разу не вспомнил о ней, Но теперь, увидев ее с этим человеком в его холостяцкой квартире, представив себе определенную картину, он презирает ее. У Карла были свои взгляды на женщин, довольно старомодные взгляды. Эльвира знала, что он теперь думает о ней с годливостью. Вынести это было невозможно. И все случилось из-за Вернера а он подошел к ней, словно ничего и не произошло, и вздумал ее обнять. Она отпрянула от него, схватила свою шляпу, не трогай меня. «Что с тобой, Липхен?» О, какое отвращение! Несомненно, почувствовал к ней кару, увидев этого человека. И как только она могла! Никогда больше, никогда! Эти жирные щеки, толстые губы! Вернер пытался вступить в объяснение. Она высвободилась и сказала по-французски «Вы просто хам». Он упал с облаков на землю. У него потемнело в глазах. Эльвира убежала, как сумасшедшая. Теплый вечер конца сентября словно мягкой тонкой шалью касался ее лица. Она остановилась в нерешительности на улице Анатоль де Форш. Куда повернуть? На проспект Великой Армии? или на проспект Карно, в воздухе трепетала золотая пыль. Как ненавидела Эльвира, этого чудовищного хама. Подумайте, отворил дверь, похвастался перед Карлом, выставил на показ свое жалкое любовное приключение. И, конечно, очень доволен мерзавец. Вся жизнь вспомнилась ей, все горькое, что было в жизни и великая любовь, и незаметная, постепенная, неотвратимая утрата в те годы, когда она видела, что в глазах Карла гаснет, гаснет огонь желания, ужас, отчаяние, падение. И эта страшная перемена, происходившая в ней, эта толщина, эта вялость, отцепенение, роман утопающий. Ах, лучше бы умереть! Во взгляде Карла она прочла не только презрение, но и жалость. «Не хочу его жалости. Теперь она вызывает в нем жалость. Вот что с тобой стало. Ты безобразная толстуха, конченная женщина». Да, уж в этом Эльвира не могла ошибиться. Она очень хорошо знала своего Карла. Не раз она видела презрительно жалостливое выражение в его глазах, когда он смотрел на постаревших женщин. И она знала также, что жалость его беспощадна. Для Карла уродливая женщина хуже, чем грязь у его ног. Уродливая женщина. Эльвира так устала, что ей ничего другого не оставалось, как вернуться в пансион, где она все равно должна была встретиться с Бетси после ее урока музыки. Они. Уговорились поехать вместе вечерним поездом в Марлотту. В вестибюле она, к несчастью, столкнулась с Паскалем. С ним был какой-то низенький, щуплый человечек, по-видимому, еврей, с жидкой бородкой, одетый в серый костюм. Паскаль спросил Эльвиру, что с ней. Она сослалась на мигрень и побежала вверх по лестнице. Паскаль, покачивая головой, смотрел ей вслед, потом продолжил разговор со своим собеседником. «Во всяком случае, я вам очень благодарен, господин Мейер. Право кажется, что тут какая-то судьба. Спасибо вам за все ваши хлопоты и за то, что предупредили меня. Но это вполне естественно. Нет-нет, это большая любезность. А какая странная у него жизнь. Всегда вот так он исчезает, никому ни слова. Я, знаете, не могу забыть тех дней, когда он нас бросил, мать, сестру и меня, нежданно-негаданно. Пальто его осталось на вешалке. Мне тогда было двенадцать лет. Мы тоже были поражены, правы. Сами посудите, когда он оставил семью, то был еще молод, можно было предположить. Словом, извините меня, не он первый, не он последний. Многие бросают жен. А кроме того... У него в то время были деньги, а теперь, пять лет назад, когда я встретил его в парке Монсо, он умирал с голода, буквально умирал с голода. Мы взяли его к себе, может быть, комнату мы отвели ему не очень хорошую, но что поделаешь, чем богаты, тем и рады. Словом, ему были обеспечены и кров, и пища, и работы, ведь все это на улице не валяется, и учтите еще наше теплые отношения, все мы были привязаны к нему. Каждую неделю он ходил с моей матерью в кинематограф. Да, он странный человек, мосье Мейер, очень странный. Может быть, вы знаете, что он тайком виделся с моим маленьким сынишкой Жано. Знаете, да? Да ведь он мог просто-напросто прийти сюда, если ему этого хотелось. Я даже думал, что в конце концов даже говорил себе... А вот в октябре он, может быть, попробует еще раз увидеть ребенка в воскресенье, и, может быть, мне удастся как будто случайно встретиться с ним. И вот не угодно ли. Только что напали на его след и опять потеряли. Так вот, я хотел вам сказать, предупредить вас. Первое время мы боялись, что с ним случилось какое-нибудь несчастье, ведь он не молод. Я был и в морге, и повсюду, ничего не узнал. Если бы его подобрали где-нибудь на улице, при нем, вероятно, был наш адрес. Словом, совершенно непонятно. Время идет, я не знаю, как быть. Сара мне говорит, Сара — это моя жена. Если бы с ним что-нибудь случилось, нам бы сообщили об этом. раз не сообщают, значит, с ним ничего не случилось. Так что же это? Бедство? его годы? «Надо вам сказать, недавно я познакомился с человеком, который встречался с ним как раз в те годы, когда мы ничего о нем не знали. Он и тогда вот так же скрылся, не сказав никому ни слова. Мысль о бедствии пришла нам не сразу. Нам ее подсказал Андре Бельмин. Знаете, есть такой писатель Андре Бельмин. Он интересовался вашим отцом, даже кое-что написал о нем. Так вот, Андре Бельмин — наш дальний родственник». Как-то раз он навестил нас и сказал тогда, а знаете, ведь это бегство. Неужели вы не понимаете, что это бегство? Что за странность? Да уж действительно странность. Разве ему у нас было плохо? Все его любили, почти все. Моя мать, словом, я обязан был вас предупредить, и я решил вас предупредить. Я сказал себе, надо его предупредить. И Сара мне сказала, ты обязан предупредить его родных. У нас остались кое-какие его вещи. Не бог весь что, старое платье, несколько книг, но все-таки это его вещи. Если с ним что-нибудь случилось, вы можете их получить. Так вот, они в вашем распоряжении, если пожелаете. Они, правда, мне не мешают. Мы оставили за ним и комнату, может быть, он еще вернется. Заметьте, что он сыграл со мной прескверную шутку. Исчез в конце каникул, когда нужно приналечь вдвое, чтобы подготовить учеников к осенним экзаменам. Но между нами говоря, я не могу на него сердиться. Ушел он такой человек. И Сара то же самое говорит. «Благодарю вас, Масемейер, вы были так добры к моему отцу. И право это очень, очень любезно с вашей стороны, что вы побеспокоились, пришли ко мне». Если его вещи не очень вам мешают, я бы не хотел их брать, а то как будто я считаю его мертвым, и потом ведь он так и не пожелал увидеться с нами. И бедная моя мама, словом, это очень сложно, и я бесконечно вам благодарен. Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей супруге. Да-да, обязательно передам матушке. Осторожно, пожалуйста, тут у выхода маленькая ступенька. До свидания, Массей Еще раз благодарю.